Письмо второе. Гом. 10 апреля 1881 год. Когда я писал вам в последний раз, дорогой Берти, я собирался ехать в Амонвуд к Калингворту, в надежде, что он нашел для меня какое-нибудь дело. Расскажу вам подробности этой поездки. В Во Омонвуд мы прибыли вечером, и когда я высунул голову из окна вагона, первое, что встретили мои глаза, был Каллингворд. стоявший в кружке света под газовым фонарем. Сюртук его был нараспашку, жилет расстегнут вверху, шляпа на затылке и жесткие волосы щетинились из-под нее во все стороны. Словом, то был тот самый Каллингворд, каким я его знал, за исключением того, что он носил теперь галстук. Он приветствовал меня ревом, вытащил из вагона, подхватил мой саквояж и минуту спустя мы вместе шли по улицам. Я, как вы можете себе представить, сгорал от нетерпения узнать, что ему от меня понадобилось. Но так как он и не заикнулся об этом, то и я не нашел удобным спрашивать, и в течение нашего продолжительного пути мы толковали о посторонних вещах. Сначала помнится о футболе, а потом он перешел к изобретениям и пришел в такой азарт, что сунул мне обратно саквояж, чтобы удобнее объяснить, вычерчивая пальцем на ладони. «Любезный Монро», – в таком роде он говорил, – «почему теперь вы перестали носить латы, а?» «Что? Я вам скажу, почему. Потому что вес металла, способного защитить человека, который стоит на ногах, слишком велик. Такую тяжесть невозможно выдержать. Но теперь люди не ведут сражения, стоя на ногах. Пехота лежит на животе, и защитить ее нетрудно». Да и сталь усовершенствовалась Манро, закаленная сталь. Без семер, без семер. Очень хорошо. Сколько нужно, чтобы закрыть человека? Четырнадцать дюймов на двенадцать под углом, так, чтобы пуля отскочила. С одной стороны вырезка для винтовки. Вот вам приятель переносной непроницаемый для пуль щит Клингвортта. Вес, о, вес шестнадцать фунтов. Я определил на опыте. Каждая рота везет с собой щиты на повозках и достает их перед боем. Дайте мне двадцать тысяч хороших стрелков, и я пройду от Кале до Пекина. Представьте себе, дружище, моральный эффект. Одна сторона бьет на повал, а другая расплющивает свои пули остальные пластинки. Никакие войска не выдержат. Нация, которая применит первое это изобретение... скрутит в бараний рог всю остальную Европу. Они все ухватятся за него, все до единой. Ну-ка, подсчитаем. Общий контингент – 8 миллионов солдат. Предположим, что только половина запасается ими. Я говорю «половина», так как не хочу быть чересчур кровожадным. Это составит 4 миллиона. А я возьму 4 шиллинга на каждом счете при продаже оптом. Каково, Монро? «Около трех четвертей миллионов фунтов стерлингов, а? Как вам это нравится, приятель?» «Что?» «Право, я верно передал стиль его разговора. Только прибавьте неожиданные остановки, внезапный конфиденциальный шепот, торжествующий рев, которым он отвечал на собственные вопросы, подергивание плечами, шлепки и жестикуляцию. Но все время ни единого слова о том, что заставило его послать телеграмму, заставившую меня приехать в Овонмут. Конечно, я спрашивал себя, повезло ли ему или нет, хотя его веселый вид и шумный разговор достаточно ясно говорили мне, что он чувствует себя недурно. Тем не менее, я был удивлен, когда в конце тихого извилистого бульвара, по обеим сторонам которого стояли дома, окруженные садами, он свернул в одну из лучших, пройдя в ворота за железную решетку. Луна выглянула из-за тучи и осветила высокую остроконечную кровлю с шпицами на каждом углу. «Нам отворил лакей в красных плюшевых штанах. Я начал соображать, что успех моего друга должно быть колоссальный. Когда мы сошли в столовую ужинать, миссис Калингворт дожидалась нас там. Я с сожалением заметил, что она бледна и выглядит утомленной». Как бы то ни было, мы поужинали весело, по-старинному, и возбуждение мужа отразилось на ее лице. Так что, в конце концов, мы точно перенеслись опять в маленькую комнатку, где медицинский журнал служил мебелью, вместо огромной, отделанной под дуб, увешанной картинами комнаты. Все время, однако, ни единого слова не было сказано относительно цели моего приезда. Когда ужин закончился, Калингворт повел меня в маленькую гостиную, где мы с ним закурили трубки, а миссис Каллингворд – папироску. Несколько времени он сидел молча, а затем сорвался с места, ринулся к двери и распахнул ее. Одной из его странностей было вечное подозрение, что люди подслушивают его или строят против него козни, так как, несмотря на внешнюю грубость и откровенность, в его странной и сложной натуре таилась жилка подозрительности. Убедившись, что за дверями нет никаких шпионов, он снова бросился в кресло. Манро. сказал он, ткнув меня своей трубкой. «Вот что я хотел сказать вам. Я разорился дотла, безнадежно и непоправимо. Мое кресло так и качнулось на задних ножках, и я чуть было не опрокинулся. Все мои мечты о великих результатах, которые должны были последовать для меня из моей поездки в Авонмут, разлетелись как карточный домик». «Да, Берти, должен признаться, моя первая мысль была о моем собственном разочаровании». и лишь вторая о несчастье моих друзей. Или он обладал дьявольской проницательностью, или мое лицо говорило слишком красноречиво, так как он тотчас прибавил. Жалею, что разочаровал вас, дружище. Вы не того ожидали, как я вижу». «Да...» – пробормотал я. «Вы меня удивили, старина. Я думал, судя по... судя по... Судя по этому дому, по лакею и по обстановке», – добавил он. «Они-то меня и съели». Сгладали начисто, с когтями и с мясом. Я пропал, дружище, если только...» Тут я прочел вопрос в его глазах. «Если только кто-нибудь из друзей не подпишет своего имени на клочке гербовой бумаги». «Я не могу сделать этого, Калингворд», — сказал я. «Прискорбно отказывать другу, и если бы у меня были деньги...» «Дождитесь, пока вас попросят, Монро!» — перебил он самым свирепым выражением. «Притом, раз у вас нет ничего и никаких видов, то на что может понадобиться ваша подпись?» «Это я и желал бы знать», — сказал я, чувствуя себя немного уколотым. «Сгляните сюда, парень», — ответил он. «Видите эту кучу писем на левой стороне стола?» «Да». «Это письма кредиторов. А видите эти документы справа?» «Это судебные повестки. А теперь посмотрите сюда». Он открыл маленькую конторскую книжку и показал три или четыре имени, записанные на первой странице. «Это практика!» — рявкнул он и захохотал так, что большие вены вздулись на его лбу. Жена его тоже засмеялась так же искренно, если бы он был в плаксивом настроении. таковы таковы-то дела, Монро!» — сказал он, оправившись после параксизма смеха. «Вы, вероятно, знаете...» «Да, конечно, я сам говорил вам об этом...» То у моего отца была отличнейшая практика в Шотландии. Насколько я могу судить, он был человек совершенно бездарный. Но, как бы то ни было, практика у него была. И я кивнул и затянулся. Ну-с, он умер лет семь тому назад, и практику его разобрали другие. Как бы то ни было, когда я получил диплом, то решил вернуться на старое пепелище и попытаться собрать его снова». Я думал, что имя чего-нибудь достоит, но смысла не было начинать дела на скромную ногу. Никакого резона Монро, публика, которая являлась к нему, была богатая. Для нее нужен был роскошный дом и лакей в ливрея. Не было надежды заманить их в жалкий домишко за 40 фунтов в год с неуклюжей горничной у дверей. «Что же вы думаете, я сделал?» «Дружище, я нанял бывший дом отца». Тот самый дом, который ему стоил пять тысяч в год и ухлопал последние деньги на обстановку. Но никакого прока, парень. Я не могу держаться дольше. Два несчастных случая и одна эпилепсия, 22 фунта, 8 шиллингов и 6 пенсов. Вот все результаты. Что же вы думаете делать? Насчет этого я жду от вас ответа. Ради него я и вызвал вас. «Я всегда уважал ваше мнение, дружище, и решил, что теперь самое время узнать его». Мне пришло в голову, что если бы он осведомился о нем девять месяцев тому назад, то в том было бы больше смысла. Что же я могу сделать теперь, когда дела так запутались? Как бы то ни было, я не мог не чувствовать себя польщенным подобным отношением к моему мнению со стороны такого независимого малого, как Каллингворд. Я спросил его, сколько он должен. оказалось около 700 фунтов. Одна плата за наем дома составила 200 фунтов. Он уже занял денег под мебель, и у него не оставалось ничего. Конечно, я мог дать только один совет. «Вы должны созвать ваших кредиторов», – сказал я. «Они увидят, что вы молоды и энергичны, и рано или поздно добьетесь успеха. Если они поставят вас в безвыходное положение, то ничего не выиграют. Растолкуйте им это». Если же начнете где-нибудь новое дело и будете иметь успех, вы расплатитесь с ними полностью. Я не вижу другого исхода. Я знал, что вы это скажете. Это самое и я думал. Не правда ли, Гетти? Итак, решено. Очень обязан вам за ваш совет и баста в этом деле, но на сегодня довольно. Я выстрелил и промахнулся. Следующий раз попаду, и этого не придется долго ждать. Неудача, по-видимому, не сильно угнетала его, так как минуту спустя он орал так же весело, как раньше. Принесли виски и кипяток, так как мы все хотели выпить за успех второй попытки. Виски сыграл с нами довольно скверную шутку. Калингворд, выпив два стакана, дождался, пока жена его ушла к себе, а затем пустился в рассуждение о том, как трудно ему практиковаться в физических упражнениях теперь, когда приходится по целым дням сидеть дома в ожидании пациентов. Это привело нас к обсуждению способов устроить физические упражнения дома и к вопросу о боксе. Каллингворд достал из буфета две пары перчаток и предложил поупражняться. «Не будь я глуп, Берти, я бы ни за что не согласился, но одна из моих слабостей та, что будь это мужчина или женщина, всякий намек на вызов раззадоривает меня». А ведь я знал и рассказывал вам в последнем письме, что за характер у Калингворта. Тем не менее, мы отодвинули стол, поставили лампу на высокую подставку и стали в позу. Взглянув ему в лицо, я почуял злой умысел. Глаза его светились злобой. Вероятно, мой отказ дать подпись раздражил его. Во всяком случае, он выглядел опасным, со своим нахмуренным лицом, слегка подавшимся вперед, опущенными к бедрам руками, Его манера боксировать, как и все, что он делал, была своеобразна, и выдающимися, как у бульдога, челюстями. Он ринулся на меня, нанося удары и хрюкая, как боров, при каждом ударе. По всему, что я видел, он был вовсе не боксер, но чертовски стойкий и упорный боец. Я отбивался обеими руками с минуту, но, наконец, был притиснут вплотную к двери. Он не остановился, хотя видел, что мне нельзя свободно действовать, и нанес правой рукой удар, который выбил бы меня в столовую, если бы я не увернулся и не выскочил снова на середину комнаты. «Послушайте, Калингворд», — сказал я, — «это плохая игра». «Да? Мои удары довольно тяжелы, правда?» «Если вы будете сверлить меня таким образом, мне придется сбить вас с ног», — сказал я, — «будем биться по правилам». Не успел я договорить эти слова, как он бросился на меня с быстротой стрелы. Я снова увернулся, но комната была маленькая, а он подвижен как кошка, так что не было возможности отделаться от него». При новом натиске я поскользнулся и не успел опомниться, как он засветил мне в ухо правой рукой. Я споткнулся о скамейку, а он повторил удар так, что в голове у меня загудело. Он был как нельзя более доволен собой и, отскочив на середину комнаты, выпячивал грудь и похлопывал по ней ладонями. «Вы скажите, когда с вас будет довольна, Монро», — сказал он. «Это было довольно нахально, если принять в расчет, что я был дюйма на два выше его ростом». На несколько стоунов тяжелее и вдобавок хороший боксер. Его энергия и размеры комнаты были против меня, но я решил, что постараюсь не дать ему перевеса в следующей схватке. Он снова ринулся на меня, вертя кулаками на манер ветряной мельницы, но на этот раз я был настороже. Я нанес ему удар левой рукой в переносе, а затем, нырнув под его левую руку, хватил его сбоку правой по челюсти, так что он растянулся на каминном коврике. В ту же минуту он вскочил, как бесноватый. «Свинья!» — зарычал он. «Скидывайте рукавицы, будем драться в настоящую!» Он начал расстегивать перчатки. «Перестаньте, осел вы эдакий!» — ответил я. «Из-за чего драться?» Он обезумел от бешенства и бросил перчатки под стол. «Ей-богу, Монро!» — крикнул он. «Если вы не снимете рукавицы, я все равно нападу на вас!» «Выпейте стакан содовой воды», – сказал я. «Вы боитесь меня, Монро? Вот в чем дело?» – прорычал он. «Это было слишком, Берти. Я понимал всю нелепость этого столкновения. Тем не менее, я сбросил перчатки. И думаю, что это, пожалуй, было самое благоразумное с моей стороны. Если Каллингворд вообразил, что имеет преимущество над вами, то вам, пожалуй, придется пожалеть об этом». Однако наша маленькая ссора была прекращена в самом начале. Миссис Каллингворд вошла в комнату в эту самую минуту и вскрикнула при виде своего супруга. Из носа у него струилась кровь, и подбородок был весь залит кровью. Так что я не удивляюсь ее испугу. "Джеймс", воскликнула она, затем обратившись ко мне. «Что это значит, мистер Монро?» В ее кротких словах слышалась ненависть. Меня подмывало схватить ее и поцеловать. «Мы немножко поупражнялись в боксе, миссис Каленгворд», — сказал я. «Ваш супруг жаловался, что ему совсем не приходится упражняться». «Не беспокойся, Гетти», — сказал он, надевая сюртук. «Не будь дурочкой». «Что, прислуга уже вся улеглась?» «Ну, принеси же мне воды в тазу из кухни. Садитесь, Монро, и закуривайте трубку». Так кончилась наша схватка, и конец вечера прошел мирно. Но, как бы то ни было, его женушка всегда будет видеть во мне зверя и чудовище. Что же касается Калингворта, Ну, я затрудняюсь сказать, что думает Калингворт об этой истории. На следующий день перед отъездом я провел часа два с Калингвортом в кабинете, где он принимает больных. Он был в ударе и придумывал десятки способов, какими я мог бы помочь ему. Главная его забота была видеть свое имя в газетах. Это, по его соображениям, было основой всех успехов. Мне казалось, что он смешивал причину со следствием, но я не стал спорить. Я хохотал до коликов в боку над его курьезными выдумками. Я упаду в обморок, сострадательная толпа принесет меня к нему. Тем временем слуга отнесет в газету заметку, затем я умираю, так и совсем испускаю дух, И вскоре вся Шотландия узнает, что доктор Каллингворд из Авонмута воскресил меня. Его изобретательный ум на тысячи ладов переворачивал эту идею, и поток этих полусерьезных выдумок совсем изгнал из его мысли неизбежное банкротство. Но он переставал смеяться, скрежетал зубами и с ругательствами метался по комнате всякий раз, когда видел пациента, направлявшегося к подъезду с каренделя его соседа напротив. Карендель имел хорошую практику и принимал больных у себя от десяти до двенадцати. Так что мне то и дело приходилось видеть, как Калингворт скатывался со стула и кидался к окну. Он определял болезнь и высчитывал, сколько денег она могла доставить. «Вот!» – внезапно вскрикивал он. «Видите того господина, что прихрамывает?» «Каждое утро является перемещение полулунной связки три месяца возни, тридцать пять шиллингов в неделю, а вон еще...» «Повесьте меня, если это не та самая женщина с сочленовым ревматизмом! Просто с ума сойдешь, глядя, как они валят к этому человеку! Да и что за человек? Вы не видали его, тем лучше для вас! Не понимаю, какого черта вы смеетесь, Монро? Мне не до смеху!» Да, как не кратковременно была эта поездка во Вонмут, но я буду помнить ее всю жизнь. Я уехал после полудня, и Каллингворд на прощание уверял меня. что пригласит своих кредиторов, как я советовал, и через несколько дней уведомит меня о результате. Миссис неохотно подала мне руку, когда я прощался с ней. Мне это в ней нравится. Очевидно, в нем должно быть много хорошего, иначе он не мог бы завоевать такую любовь и доверие с ее стороны. Быть может, за его грубой оболочкой скрывается другой Каллингворд? Мягкий, нежный человек, который будет любить и возбуждать любовь. «Если да, то я никогда близко не подходил к нему настоящему, но, может быть, я имел дело только с оболочкой?» «Кто знает. Вероятно, и он никогда не имел дело с подлинным Джонни Монро, но вы имеете с ним дело, Берти, и я думаю, он порядком надоел вам в этот раз, хотя вы сами поощряете меня к болтовне своими сочувственными ответами».